Глава 19. Поленов выглядел хорошо, одет с иголочки, вид здоровый, на лице улыбка, не чрезмерная, а такая, придающая надежду. Поцеловав меня в щеку, Дима упал на стол напротив и сделал знак официантки. Ты что-то бледновато? заметил мне, я пожала плечами, он сделал заказ, после чего полностью сосредоточился на моем лице, положив локти на стол и слегка перегнувшись в мою сторону. Ну, что скажешь? Я передумала насчет своей доли. Этого Поленов не ожидал, откинувшись на спинку, поинтересовался. Смею спросить, почему? Хочу сама разобраться в бизнесе Женя". Дима вздохнул. Слушай, Лиза, не то что я сомневаюсь в твоих способностях, но ты в этом деле новичок. Уверен, ты справишься. Но нужно время. Много времени. Как раз его сейчас нет. Надо держать фирму на плаву, вести дела. «Значит, ты будешь заниматься моими делами и вводить меня в курс дела». «А зачем мне это, не подскажешь?» — улыбнулся он. «Это лучше, чем вообще ничего не получить. Начнем с того, что в права наследования ты вступишь только через полгода. Я должен выплачивать тебе деньги и еще заниматься твоим обучением? Ты, конечно, чудо как хороша, но этого мало». «Чего ты хочешь?» — прямо спросила я. Диму усмехнулся, покачав головой. Некоторое время разглядывал меня, а потом выдал. «Выходи за меня замуж, Лиза!» «Что?» Я рот открыла от изумления. Тут ему принесли кофе. Он, мило улыбнувшись официантке, перегнулся ко мне. Я говорил в офисе и повторю здесь. «Мы отличная пара, мы молоды, подходим друг другу, по возрасту и темпераменту. К тому же, объединив наши дела, сможем увеличить капитал». Я тоже нагнулась к нему, оказавшись рядом с его лицом, и, улыбнувшись, тихо спросила. «Может, на тебя еще квартиру переписать, чтобы ты занял Женина место по всем позициям?» Мы попялились друг на друга. Дима, усмехнувшись, откинулся на спинку. «Считаешь, я хочу завладеть всем, что было у Жене? «Очень на то похоже. Только не приписывай мне это в мотивы убийства». А, «Звучит неплохо, правда?» Дима еще немного посмотрела и вздохнул. «Какие между вами были отношения?» — резко спросила я. Поленов вроде бы удивился. «Да какие отношения? Нормальные. Если ты забыла, твой муж был не самым общительным человеком. Как вы познакомились?» «Я пришел на собеседование, между прочим, одиннадцать лет назад, на должность менеджера проектов. Выслужился до зама, последние четыре года им и работал. Хороший карьерный рост». «Точно. Если думаешь, что он мне достался за красивые глаза, то заблуждаешься. Когда я начинал, у меня гроша за душой не было, только амбиции и желания жить, как мне хочется. Так что все, к чему я пришел, я заработал сам». «Ты мог бы назвать Женю своим другом?» Поленов выдохнул, неоднозначно покачивая головой. «Сам не знаю. Я всегда его уважал, и если бы Женя захотел, мы могли стать друзьями». Но твой муж ни с кем не сходился. По всей видимости, ты была ему самым близким человеком. — Это при том, что я вообще ничего о нем не знаю, — мелькнула в голове. — Твое поведение по отношению ко мне не говорит о том, что ты уважал Женю, — заметила я. Поленов снова вздохнул. — Ну, что тут скажешь. Нашла коса на камень. Честно сказать, когда я впервые увидел на его столе вашу свадебную фотографию, испытал недоумение. Тебе там лет шестнадцать на вид, а ему, как мне сейчас. Я даже посмотреть на тебя не смог бы, как на женщину, совсем ребёнок». Естественно, вопросов не задавал, выкинул из головы. И тут, как снег на голову, приходит Женя и говорит, «Возьми мою жену себе в секретарше». «Конечно, я согласился. И приходишь ты. Немалоредка, а взрослая, сексуальная, красивая женщина». Но дело не только в этом. Ты — это какая-то другая сторона Жениной жизни, неизвестная, непонятная. И что я вижу? Он даже не поинтересовался, как ты справляешься, ни разу тебя не проведал. Казалось, он тебя специально избегает. Я стал присматриваться и обнаружил, что трепетных чувств между вами не так уж много. И почувствовал азарт. Усмехнулась я. «Можешь назвать это так? Я сразу на тебя запал. Конечно, спать с женой своего босса не самый хороший поступок, но, черт возьми, я же видел, что между вами ничего нет. Ты меня отвергала, но неоднозначно, так что я вполне мог надеяться на продолжение, а потом это дурацкая поездка. Я был подумал, красовицкий, твой любовник, хотя это смело — тащить его с собой на семейный отдых. В итоге ты, правда, так и сделала. Но я был разочарован». «Что ты нашла в этом мальчишке?» «Тебе-то какое дело?» Усмехнувшись, Поленов снова перегнулся ко мне. «Может, я все еще надеюсь?» Настала моя очередь ухмыляться. «Я серьезно? Мое предложение о замужестве остается актуальным. Подумай». Немного поглазев на Диму, я поднялась. «Я подумаю», — кивнула ему и, попрощавшись, направилась в сторону машины. На обратной дороге размышляла над словами Поленова. Приглашение на дачу вызвало у него удивление, как, в принципе, поведение Жени последнюю пару недель перед смертью. В моей жизни мало что тогда изменилось, разве что Красавицкий объявился. Мог ли Женя об этом знать? Что, если он следил за мной, не только когда заподозрил измену, но и все остальное время? Зачем? Это глупо. Но, предположим, о моем знакомстве с Красовицким он узнал, и это заставило его действовать. Женя наверняка был осведомлен о репутации Красовицкого, так что мою с ним дружбу мог оценить верно. Тот меня шантажирует, а я иду у него на поводу. Вопросы оставались без ответов, и я все больше склонялась к мысли, что бреду впустую. Все, что вижу, только удивление и от моих вопросов, и от Жениного поведения. С красоведским переговорить не мешает, но если я хочу раскопать, что стояло за жененными поступками, искать скорее всего, надо в нем самом. А ты уверена, что хочешь? Мыкнул внутренний голос, как раз в тот момент, когда я затормозила возле дома, и этот вопрос вдруг меня испугал, словно я вступила на запретную территорию. В голове всплыли известные слова ⁇ Оставьте мертвым, хоронить своих мертвецов ⁇ Они вызвали легкую дрожь. Выйдя из машины, я направилась к подъезду. На город упали сумерки. Я шла, чувствуя себя неуютно, то ли из-за мыслей, то ли из-за темноты. Не знаю, почему я остановилась и резко обернулась. Двор был пуст. Тихонько покачивались кусты под легким прохладным ветерком. Декот умывался, сидя на скамейке. Тревожное чувство не проходило. Мне казалось, кто-то смотрит на меня из кустов. Вот и призраки начинают мерещиться. Подумалась мне, и я снова поежилась, невольно подумав о Жене. Только, оказавшись в квартире, смогла облегченно выдохнуть, сама не понимая, чем был вызван приступ страха. Рома, вышедший меня встречать, это приметил. Что с тобой? поинтересовался, нахмурившись. Я передернула плечами, разуваясь. Неприятные мысли в голове. Как прошел разговор, мы прошли в гостиную и уселись в креслах. Нормально. Я бы не стала подозревать Полянова. Если только Женя и вправду хотел его использовать. Рома усмехнулся. Завтра пообещаешься с третьим и скажешь, что он тоже ни при чем. Есть еще ты? Я пошутила, но Рома посмотрел на меня серьезно. Подозреваешь меня? Я уставилась в его глаза. Такие темные, глубокие, притягательные. Невольно сползла взглядом на губы, и он усмехнулся. Я отвернулась. «Я не подозреваю тебя», — сказала, не глядя на него. «А зря», — заметил Рома. Я посмотрела в удивление. «Подозревать надо всех. По крайней мере, выяснить, какие-то детали, не помешают Это звучит странно. Почему же? Мы сделали предположение, что отец мог вызвать твоего любовника». «Перестань его так называть», — поморщилась я. «Тем более, что мы с ним расстались». Рома на этих словах усмехнулся. Хорошо. Поленова отец тоже мог пригласить с какой-то целью. Красовицкого позвала ты, но кто знает, что там у вас за история. Насчет меня тоже интересно. Тебе не приходило в голову, что внезапный жест отцовской любви вместе с приглашением к себе мог не быть случайностью? Это вообще никуда не годится, покачала я головой. Он не мог знать, что твоя мать умрет, это раз. А во-вторых, что ж там... «За шоу готовилась в таком случае?» А Рома немного помолчал и вдруг сказал. «Тебе не приходило в голову, что отец, как бы это сказать, был несколько странным?»